Глава 38. В изоляции Кендри жилось довольно уютно. Под хижиной располагалась небольшая квартира со всеми удобствами – водой, электричеством, связью. В комнате стояла мягкая мебель с разбросанными там и сям плюшевыми собаками, а на кухне плита, которую наверняка одобрил бы Картер. Кендр открыл холодильник. Внутри лежал запас свежих фруктов и овощей. Продукты раз в две недели доставлялись на беспилотниках мариан отказалась от предложенного яблока, и Кендра взяла его себе. Чуть поодаль на стене висел календарь, на котором ввелся обратный отсчет до какой-то даты через два месяца. К первому путешествию я готовилась всего неделю. Было гораздо легче. Ушла в подполье, выспалась, книгу почитала. В этот раз гораздо сложнее. Кендра взяла чашку свежезаваренного кофе и указала пальцем на огромный... «Во всю стену экран, на котором шла трансляция обстановки снаружи. Очень помогает, кстати. По крайней мере, я вижу, какое сейчас время суток. Хуже всего то, что я никому не могу о себе напомнить. Ни доктору бекету ни другим сотрудникам. Малейший контакт с окружающими и...» Покачала головой Кендра. «Через два месяца я прыгну назад во времени. Потом еще шесть месяцев в изоляции, чтобы вернуться в нынешнее время» и только тогда мне можно будет снова общаться с людьми. Она тяжело вздохнула. Просто беда с этими учеными. Во всем видят парадоксы. Я должна прятаться, чтобы не встретить саму себя в будущем или чтобы не натолкнуться на тех, кто работает над проектом до моего прыжка. Столько разных правил, усмехнулась Кендра. Хорошо еще, что платит прилично. А кроме того, у меня есть друг. Эй, Боуи! Настенный экран мигнул, и трансляция камеры наблюдения исчезла. На экране возникло изображение высокого, стройного блондина лет пятидесяти. Поверх черной футболки на нем был облегающий черный пиджак, а на шее повязан красный шарф. Марианна обратила внимание, что глаза у мужчины разного цвета. «Привет, Кендра!» — услышала она знакомый голос с британским произношением. «Мой ассистент создан по образу Дэвида Боуи», — пояснила Кендра. «Это рок-музыкант, живший в начале нашего века». «Доктор Беккетт его обожает», — засмеялся мужчина, откинув волосы назад. «В моей внешности Дэвид Боуи запечатлен таким, каким он был в 2003 году». Кстати, в том же самом году вышел его знаменитый альбом «Reality». Сразу видно, что у моего создателя отличное чувство юмора. Повернувшись к Мариане, он вежливо поздоровался и сказал, «А вам здесь находиться нельзя». «Боуи, не говори пока никому», — предупредила Кендера. Мариана пришла по очень важному делу. Ассистент подался вперед и нахмурился. «В моих протоколах ничего не сказано о посещении гостей. И вас, между прочим», — указал он на Мариану, — «я вижу впервые». «Постойте, я узнала ваш голос», — воскликнула Мариана. «Вы Дэвид, голосовой ассистент из комплекса «Хоук», тот, которого выдают посетителям». «Ну нет, не совсем», — возразил Боуи. «Дэвид — мой младший брат. Ранняя версия. И, конечно, он не такой обаятельный, как я. И не такой сексуальный». «Между прочим, мне не раз приходилось пользоваться услугами Дэвида», — сказала Марианна. «Чем вы лучше его? Вы умнее? У вас более мощный интеллект?» «Вот странный вопрос. Что за друзья у тебя, Кендра?» Девушка прислонилась к стене и, откусив яблоко, внимательно посмотрела на Марианну. «Это я и пытаюсь выяснить». Кажется, она пришла, чтобы спасти мир. Кендра должна была жить в условиях контролируемого эксперимента, а потому соблюдала уйму всяких правил. Изначальный список правил был составлен Беккетом, а в ходе эксперимента она сама с помощью Боуи пополняла этот перечень. Марианна рассказала ей всю свою историю, как они с Картером впервые столкнулись в наблюдательной кабине, как всеми средствами пытались привлечь Беккета и как, в конце концов, вышли на информацию о проекте «Авторучка» и связанную с ним фазу 2, в которой участвовала Кендра. «Чем вы все это докажете?» — спросила Кендра. Боу уселся на высокий табурет, неизвестно откуда возникший на экране, и, положив подбородок на руку, приготовился слушать. «Открытый чемпионат США по теннису — утренний матч. Я знаю, кто выиграет». «Во всех остальных матчах», — ответила Марианна и стала наизусть перечислять результаты. «Утренние матчи уже закончились», — приподняв бровь, возразил ассистент. «А вечерние еще не начались. Придется подождать до вечера». «Да не могу я ждать». Марианна сжала виски руками и зажмурилась. В сознании снова мелькнул тот волшебный миг с Картером, она будто почувствовала мягкость его губ и жар объятий. «Если вы мне не поможете сейчас...» День пропадет даром. Вы разве не понимаете, что все начинается заново? Ведь я ничего, кроме воспоминаний, взять с собой не могу. И у нее вдруг возникла мысль. «Послушайте, вы же путешественница во времени», — воскликнула она. «Вы случайно не принимали релиф?» «А что такое релиф?» На этот вопрос могу ответить я, Стрелл Боуи. Это препарат для сохранения памяти. В настоящий момент находится на стадии клинических исследований. Цель разработки — помочь стареющему населению сохранить лучшие воспоминания. Это мой проект. Я нейробиолог. Через четыре недели, продолжил ассистент, беспилотник доставит сюда пакет с препаратом, и ты, Кендра, должна будешь его принять. В качестве подстраховки для успешного проведения эксперимента. Таков план. Боуи усмехнулся совсем как живой человек, а Кендра поджала губы. «Видите, мне ничего заранее не рассказывают», — вздохнула она. «Парадоксов боятся». «Хорошо», — хлопнуло себя по коленям Мариана. «В таком случае, почему бы не поверить мне на слово? Чем не план? Все равно в конце сегодняшнего дня, когда станут известны результаты матчей, моя история подтвердится». «Может, вам всего лишь повезет», — возразил Боуи. «Не спорю, такое тоже вероятно. Тогда помогите мне просто так, подобрать и сердечный». «Я — искусственный интеллект, у меня нет сердца. А вот у Кендры...» — расплылся в улыбке Боуи. «Со всей объективностью могу сказать, что у нее доброе сердце». «Ох, Боуи, спасибо!» — заулыбалась Кендра, мило хлопая ресницами. «Приятно слышать». «Раз уж я здесь...» — продолжила Мариана. «Давайте подумаем вместе, как помочь ускорителю завершить испытание». Боуи кивнул и встал, а его табурет исчез. На экране появилась зеленая меловая доска, как в фильме из XX века. Ассистент принялся на ней что-то быстро записывать. «Готово?» — щелкнул он пальцами. «Что готово?» — переглянулись девушки. «Я придумал, как завершить цикл. Это совсем не нетрудно». Он потянулся к доске и виртуальным мелом подчеркнул написанные слова «путешествие во времени». «Способ один. Надо отправить ее в прошлое» и указал на Марианну пальцем Боуи. «Опыт у вас уже есть?» — заключила Кендра, откинувшись на спинку кресла. «Сами же говорите, что вы путешественница во времени». «Минуточку», — остановила ее жестом Марианна. «А как я оттуда вернусь?» Боуи склонил голову. «Никак. В этом-то и загвоздка».